Одрова и других наш факультет часто посещали товарищи которые уже побывали в китае они много рассказывали нам о положении в этой стране мы часто бывали в институте востоковедения имени нариманова присутствовали на собраниях китайских студентов среди которых шли споры и дискуссии о проблемах китайской революции скажу откровенно нам тогда еще плохо знакомым с обстановкой в этой стране Нелегко было разобраться во всех перипетиях революционной бури в Китае, представить пути ее дальнейшего развития. В 1926 году некоторым слушателям Восточного факультета Академии предоставили возможность побывать в Китае. Меня командировали на практику с выполнением обязанностей дипкурьера. Мне предстояло проехать через Харбин, Шеньян, Далянь, Дальний, Тяньзинь, до Пекина и обратно. Пусть читатель перенесется в то далекое время и вообразит в себе столь длительное путешествие сначала через всю Сибирь, а затем и через северо-восточный Китай. Надо иметь при этом в виду, что после разрухи, связанной с гражданской войной, в нашей стране только налаживалась работа железнодорожного транспорта. Сибирь была мне знакома по моей боевой юности, Там, в борьбе с Колчаком, я получил боевое крещение и стал командиром полка. Суровым был поход против войск Колчака и других генералов царской армии. Теперь за окном вагона мелькали мирные платформы. Селения и деревни залечили свои огненные раны. Поезда шли, хотя и с частыми опозданиями, но уже не по расписанию гражданской войны. В 1919 году от Кургана до Москвы наш полк двигался по железной дороге больше месяц Теперь экспресс, не того, конечно, класса, какие ходят сегодня, доставил нас за семь суток до границы с Манчжурией. Отсюда нам предстояло ехать по Китайско-Восточной железной дороге, КВЖД. Китайско-Восточная железная дорога, КВЖД, Железнодорожная магистраль в северо-восточном Китае от станции Манчжурия через Хайларг-Харбин до станции Суйхэнхэ пограничная. С южной линией от Харбина через Чанчунь до Даляня-Дальнего и Люишуня-Порт-Артура является важнейшей железнодорожной магистралью, которая связывает КНР с Советским Союзом и одной из главных магистралей в северо-восточном Китае. Мы пересекли границу. Сразу и не ощутили, что под колесами уже не русская земля. Не увидели поначалу и резких перемен в ландшафте. Но вскоре, выглянув из окна во время остановки поезда, убедились, что мы в ином мире. Жизнь будто замерла здесь, остановилась, и мы в одну минуту перенеслись на несколько лет прошлое. По платформам в военной форме с погонами разгуливают русские офицеры, те, что были выброшены вместе с войсками Колчака и других генералов и атаманов за пределы родины. Китайские власти привлекали их к охране дороги, и они служили, не меняя обмундирования, выжидая, когда понадобится для какого-нибудь нового бандитского налета на большевистскую Россию в войсках атамана Семенова или Меркулова. Семенов, белый атаман, после победы Великой Октябрьской социалистической революции, с группой сообщников бежал в северо-восточный Китай и развернул там при помощи японских империалистов формирование отрядов для вторжения в восточные районы Советской России. После разгрома империалистической Японии в 1945 году Семенов был арестован, и по приговору советского суда казнен за совершенное им сладеяние. С любопытством взглядываемся в их облик. Форма несвежая, поношенная, понятая. Нет того блеска, которым всегда отличалось русское офицерство царской армии. Засторожен на враждебный взгляд. Они сразу же в числе пассажиров отличают русских, да еще дипломатов полпредов страны Советов, которую ненавидят. Но это Родина, и чувствуется, что они по ней тоскуют. Не светит им солнце на чужбине,